Глава десятая и последняя, в которой всё хорошо кончается А в это же самое время на берег океана по реке приплыл крокодил Он расположился неподалеку от львенка с носорогом, но они его не видели за бугорком, и он их не видел Крокодил сел на песок, достал из походной сумки песочные часы, поставил их перед собой и сказал, «Вот, есть не буду, а ты у меня запоешь. Слышишь, черепаха, полчаса уже не ем». Черепаха молчала. «Ну как же мне ее разговорить?» подумал крокодил и голосом ребенка закричал. «Большая черепаха! Большая черепаха! Где ты?» «Зови, зови!» Не оборачиваясь к львенку, сказал носорог. «Сейчас я тоже кричать стану «Он вернется! Не думай!» Гладил носорога львенок. «Львенок! Львенок! Ты пришел!» закричал из брюха крокодила черепаха. «Ты не просил меня, львеночек!» Львенок поднял голову, посмотрел по сторонам, Крокодила не увидел. «Послышалось», — подумал львенок. «Мне бы в цирке работать, — громко сказал крокодил. За кого хош говорить могу, хоть за львенка, хоть за черепаху». И засвистал соловьем. Но вдруг подпрыгнул «Ой!» и снова «Ой-ёй-ёй!» ой и уже запрыгнул по песку, не в силах остановиться. «Ой-ёй-ёй-ёй, ой, ой, ой, брось прыгать, черепаха! Вот забыл! Вот глупый!» А черепаха кричала уже громко-громко. «Не предавал он меня, мартышка, не предавал!» И крокодил стал подпрыгивать так высоко, что его сразу увидели за бугорком носорог с львенком. «Смотри, прыгает!» — сказал львенок. «О, крокодил, ты прыгаешь?» и Я, я, у меня э, гимнастика Врешь, врешь, не обманешь Кричала черепаха Кто это говорит? И носорог отступил, потупившись Кто здесь разговаривает? Крикнул львенок Никто не разговаривает Все молчат, прыгая Хрипел крокодил Врешь, врешь, не обманешь, обманешь. Кричали черепаха с мартышкой «Кто говорит?» Львенок крикнул так громко, что крокодил на мгновение застыл в воздухе «Не обращайте внимания, Хе -хе. это у меня от болезней Ну, голоса будто бы», — сказал застывший в воздухе крокодил «Ври! Ври! Ври!», Ври — кричали черепаха с мартышкой хе опять, слышите, и крокодил шлепнулся на песок и заскакал, как мячик. «Ничего я не понимаю!» — сказал львенок. «О, молодость, молодость, еще поймете!» И носорог сделал шаг назад. «Крокодил, ты не видел большую черепаху?» — спросил львенок. «Мне кажется, я слышал ее голос!» «О, крокодил!» «Припомни хорошенько ты черепаху не встречал!» Издалек крикнул носорог. Хе-хе! Сверкнул глазами крокодил, и носорог отступил еще дальше. «Большую черепаху!» Сказал львенок и подошел к крокодилу. «Нет, нет, нет!» Прыгая, выл крокодил! «Видел, видел, видел!» Кричала черепаха. «Большая черепаха!» Закричал львенок Львенок, это ты? Я! Крокодил шлепнулся на песок носорог испарился Где ты, большая черепаха? Крикнул львенок И вдруг черепаха тихо сказала Львенок, если это правда ты Спой нашу песню Крокодил голосом львенка быстро сказал Я забыл Нет, нет, я помню Крикнул львенок и запел Крок-крок идет И носорог робко высунул голову из-за О, это я! Крокодиль, и я львеночек! Крикнула черепаха Нас съел крокодил Все замерло Стих океан Лишь крокодил смотрел на львенка страшными глазами И львенок не испугался Закричал он и вцепился крокодилу в глаза. Они стали драться, и песок полетел к самому небу. Крокодил хрипел, бил хвостом, а львенок дубасил его лапами, почем попало и кричал. Вот, вот тебе, вот! Но крокодил извернулся и схватил львенка с зубами. А-а-а! Носоруб! Крикнул львенок. «О, погодите, я сейчас!» — кинулся носорог. «Я виноват! Я! Я! О, разожми пасть, кому говорят!» И схватил крокодила за хвост. «Хе-хе! Брось хвост, говорю!» Не выпуская львенка, прохрипел крокодил. «О, всё Не брошу! Хвост оторву! Отпусти!» «Мой хвост!» — взвыл крокодил и выпустил львенка. Львенок снова вцепился в крокодила, а носорог вдруг тихо страшно сказал «Хвост оторву!» «Разевай пасть!» Вскинул крокодила в небо и стал крутить его над пустыней о о Дважды разинул пасть крокодил, и на песок выскочили мартышка и черепаха. Солнышко, солнышко! Заплясали они. А носорог еще сильнее раскрутил крокодила и бросил его в океан. Я на солнышке лежу, запела черепаха. «Я на солнышко гляжу!» Подхватила бартышка. «Всё лежу и лежу!» Крикнул львёнок. «И, и на, на солнышко гляжу". гляжу!» Спели все. носорок крок рок, рок. «Идет!» – пела черепаха. «О, я иду, иду! И не боюсь никого, ничего, о, львенок! Прости меня, прости меня, черепаха!» И тут появился в скорлупке под парусом заяц. «Носорок!» – крикнул он. «Я вспомнил, вспомнил!» греби лапами! Это ты! Другой Африки нет! Это ты!» И все кинулись к Зайцу, и Носорог упал на песок и заплакал. «Я так рад, так рад!» – гладил Заяц Носорога по голове. «Это ты! Смотри, какие у тебя молодые глаза! Это ты!» И тут запели все. «Как, «Как хорошо, что песни есть у нас! Столько крепких лап и столько добрых глаз! К нам песенку, как дом родной, придут!» И вместе с нами песенки поют, и в зубастом крокодиле можно жить, только песню в крокодиле не сложить. И тут из воды высунулся крокодил и закричал: "И я, и я с вами, я тоже хочу. Ведь про меня целая строчка. Я плыву". Но на него никто уже не обращал внимания.